Много из того, что интересует и волнует ваших хозяев. Дорогая ма, так начиналось письмо, адресованное в Брикстон, Мейн-стрит 11, миссис Смит. Накопилось столько новостей, ужас, описать было некогда, а ты, наверное, уже беспокоишься обо мне. У меня все в порядке, дорогая, и я, наверное, даже буду выступать на праздники и читать какие-нибудь красивые стихи о природе или о мечтах. Так мне сказал мистер Ричардсон, а устроил это все тот же Чарли Робинсон, и это необыкновенно хорошо и благородно с его стороны. У него, бедного, большие неприятности, и я даже не знаю, чем все это кончится, потому что Фенниан МакМаган очень злой и мстительный, а его друг Мейсон еще хуже, и оба они поклялись выжить Чарли из нашей школы и вообще извести всех цветных». В четверг на той неделе они устроили перевыборы старосты и хотели сделать старостой Макмагана. Для этого всех, кто стоял за Робинсона и был его другом, они затащили силой на четвертый этаж, в пустой кабинет. И там нас всех заперли, а сами на третьем голосовали против Чарли. И вышло так, будто за него почти никого нет. И Чарли стоял один против всех своих врагов. Но это не помешало ему сказать замечательную речь И многие наши ребята говорят, что он вел себя как герой. Я этой речи не слышала, потому что в это время сидела в заперти вместе с другими на четвертом этаже. Меня захватили врасплох, и я даже не успела опомниться, как очутилась под замком. И, дорогая ма, мальчишки оторвали у меня рукав синего свитера. Но это ничего не значит, лишь бы Чарли победил. К тому же я его уже пришила, то есть не Чарли, а рукав, так что ты не сердись». Все наши самые лучшие мальчики и девочки тоже пострадали. И мы сидели бы в заперти, может, до самой пятницы, если бы нас всех не выручил Василь Гирич. Он очень хороший мальчик, и все наши его уважают, потому что он друг Чарли и вообще очень способный и умный. Они вместе с Робинсоном построили автомобиль для гонок, и у него всегда в карманах куча разных инструментов. Ну, когда мы пришли в отчаяние, и Нэнси Гоу предложила даже спуститься по водосточной трубе или по карнизу пробраться к пожарной лестнице, Василь вдруг говорит. «Ничего этого не надо. Через пять минут я вас всех отсюда выведу». И вынимает из кармана отвертку и еще какой-то инструмент. Идет к дверям и начинает возиться с замком. «Мы очень боялись, что замок будет греметь, и макмагоновские мальчишки услышат и нас поймают». Но Василь работал совсем бесшумно, к тому же все они внизу были так заняты выборами и так уверены, что нам вовек не выбраться, что сняли всех часовых. И Василь в пять минут отвернул замок, и мы все побежали вниз и ворвались в кабинет, когда они уже праздновали победу и подсчитывали голоса. А Чарли стоял в углу, и вид у него был как у полководца, который понимает, что терпит поражение, но решил не сдаваться до самой смерти. И я подошла к нему, мамочка, а он мне говорит, ты настоящий друг, Мэри Смит, и я не знаю, что бы я делал без тебя. В эту минуту появился сам мистер Ричардсон, которому уже все было известно про заговор, и он спросил нас, честно ли проводились перевыборы, а мы хором закричали «нет». Тогда он попросил вождей Фенниона и Роя объяснить ему все дело». Но им было так совестно, что они не хотели ничего говорить. Все наши тоже чувствовали себя неловко, особенно те, которые держали сторону Макмагана. А потом пришел директор. Пока он не знал, что Фэйн не опозорился, он был очень веселый, не похожий на себя. А потом сразу стал опять сердитый и набросился на Ричи и велел ему дать объяснение. «Дорогая ма, мы все очень боимся за Ричи». Боимся, что у него будут неприятности. Ходят слухи, что директор и даже сам мистер Миллард за что-то им недовольны. Наверное, это все потому, что Ричи ко всем и к белым и к черным относится одинаково хорошо, и еще, наверное, потому, что он часто ходит на заводы и на верфи и разговаривает там с рабочими и учит их. Скажу тебе под большим секретом, ма, он каждый день проходит мимо тетиного дома. И почти всегда с ним идет кто-нибудь из рабочих. Мистер Ричардсон два раза не заметил меня, хотя я ему поклонилась. Только ты об этом, пожалуйста, никому не говори. Об этом знает только Чарли, но он велел мне молчать до самой смерти. «Мамочка, не посылай мне рисунков для вышивания. Они были нужны мне для Патриции Причард. Но я уже три дня с ней не разговариваю и не буду дружить больше никогда в жизни. Это трусихая предательница». А еще говорила сама о себе, что она – высшая натура. Если все высшие натуры такие, то пусть лучше я буду самой низшей. И я так на нее зла, что даже не могу сейчас написать тебе, что она сделала. Должна тебе признаться, Ма, что из-за всех этих неприятностей порядком запустила занятие. Все у нас зовут Фэнни и Роя фальшивыми вождями. а Они так злятся, что ни с кем в классе не разговаривают, даже со своей компанией». «Все-таки я уверена, что они так этого не оставят и подстроят Чарли какую-нибудь гадость. Поэтому я решила, что буду ангелом-хранителем Чарли и всюду буду ходить за ним и следить за теми мальчишками. Вчера Патриция подлизывалась ко мне, а я была непреклонна. Чарли говорит, что я очень к ней строга, что Патриция просто растерялась и не хотела сделать ничего дурного. Но я этому не верю». Напиши мне, скорее, что ты обо всем этом думаешь. Твоя навеки Мэри Смит. Мэри считалась в школе самой аккуратной девочкой, и письмо ее лишний раз это доказывало. Написанное на розовой бумаге чистым круглым почерком, оно выглядело таким же аккуратным и прибранным, как его отправительница. Приятно было держать в руках такое письмо. Зато о другом послании нельзя было сказать ничего похожего». Адресованное на юг Соединенных Штатов в город Натчес, письмо это носило на себе следы спешки и небрежности. Вот оно. «Дорогой отец, вы упрекаете меня в том, что я трачу слишком много денег. Но вы же сами не раз говорили, что я характером весь вышел в дедушку. А даже последний негр у нас знает, что дедушка был азартный игрок и политик. Сейчас я не играю ни в карты, ни на собачьих бегах, дорогой отец». Как говорят у нас в школе, я делаю политику. Мы с Макмаганом хотим очистить воздух в школе. Отец Фэниана вполне согласен с нами и помогает, чем может. Но сделать это не так легко. Дело в том, что у многих ребят чувствуется красный дух. Вообще в этом смысле у нас здесь неблагополучно. И я вспоминаю все, что вы говорили о коммунистической опасности. В особенности один учитель Ричардсон у нас на подозрении – И еще вся компания нашего черномазового старосты. Мы уже собрали с Макмаганом кое-какие факты и на днях сообщим их кому следует. Так что вы видите, дорогой отец, я занимаюсь не глупостями, как вы пишете, а такими делами, которые и вы одобрили бы, будь вы здесь. Очень прошу вас прислать мне еще хотя бы 10 долларов. Ваш сын, Рой Мейсон. Ох, как злился бы Ньюман, как распекал бы своих подручных, если бы знал, какую добычу выпустил из рук. Много дал бы он за то, чтобы ознакомиться с содержанием приведенных писем. Но Ньюман ничего этого не знал, а потому, просмотрев еще сотни-три писем, он зевнул и объяснил. «Сегодня ничего интересного для себя я не нахожу. Загляну еще как-нибудь на днях». «Окей». Кисло сказал начальник. 25. Нэнси заменили. Утро было солнечное и ветреное, как бывает иногда в апреле. Дороги уже просохли до белизны, и черные тополя торчали на них, как восклицательные знаки. Перебивая пыль, запах газолина и кухонный чат, в открытые окна лился чуть уловимый запах весны. Из окна кирпичного дома, в котором жили гиричи, были видны шиферно-серые крыши, сгорбившиеся лачуги горчичного рая и белье, развешанное на балконах. Толстые, забатые голуби ходили по карнизам и курлыкали, всем своим видом показывая, что настало время радоваться жизни. Внизу, в грязи и пыли, возились куры, собаки и дети. «Весна пришла! Весна пришла!» В кирпичном доме пела скрипка. Она пела так сладко и печально, что у темпи, крутившей ручку стиральной машины, все время навертывались слезы на глаза. «Этот мальчик – настоящий волшебник», – говорила она своим карапузам, как будто те могли понять ее печаль и ее восторг. Василий играл, положив щеку на черную дедовскую скрипочку, полузакрыв глаза – Была ли то колыбельная песня, которую давным-давно певала ему мать, или позже где-то подслушанная мелодия, он и сам не знал. Знал только, что эта музыка не имеет ничего общего ни с городом, который был виден ему из окна, ни со всей этой беспокойно-дымной страной. Нет, песня эта родилась далеко-далеко отсюда, в душистом зеленом краю, где горы подпирают синее небо, Где на лугах растут цветы невиданной красоты, Где пятнистые, как шкура леопарда, Стоят величавые буки, И быстрые прозрачные реки текут по долинам. На высокой полонянии ветрик повивая, Сидит овчар молоденький и смутно спевая, Ой, то забелели горы верховины, Ой, то бутный ветрик веет на долины. Мальчик-пастух сидит у каменной колыбы и видит далеко уходящие гребни синих гор. Лучезарный золотой свет струится от гор, от неба, от земли, золотые лютики звенят под ногами, звенят колокольчики на овцах, и все это вместе сливается в сладостную мелодию родины. На каких деревенских свадьбах играла эта скрипка там, в стране его детства? Кто танцевал под ее певучий лепет, «Какие девушки там, на Карпатах?» Замолк последний певучий звук. Василь не то раздумывал, не то настраивал свою скрипочку. И вот уже поскакали, шаловливо обгоняя друг друга, веселые плесовые ноты. «Як спытали Василя, чому кинул ты поля? Я не сеив, я не косив, бомя заяц укусив». «Танцуйте, дети, танцуйте!» Темпи взмахнула мыльными руками. Под такую музыку и я бы не утерпела, пустилась бы в пляс, если бы не дела. И трое людей, разговаривавшие в кирпичном доме, тоже иногда отрывались от своей серьезной беседы, чтобы прислушаться к скрипке, выделывающей такие задорные коленца и обменяться беглой улыбкой. Собеседниками отца Василя, Ивана Гирича, были знакомые уже нам негр-инвалид Цезарь Бронкс и мистер Ричардсон. «Да-да», Сам мистер Ричардсон сидел в этой выбеленной пустой комнате, которую оживляли только два висящих на стене вышитых полотенца работы закарпатских вышивальщиц. Такая же вышивка украшала ворот полотняной рубашки хозяина, выглядывавшей из-под рабочего пиджака. И глядя на ослепительную белизну этой рубашки, всякому становилось понятно – хозяин очень дорожит ею и, наверное, бережет. В самом деле, Иван Гирич свято сохранял все, что привез когда-то со своей далекой родины. И чем дольше жил он в этой стране, тем больше сил и здоровья оставлял здесь, на заводах большого босса, тем все милее становился для него покинутый в тяжелые годы Мадьярского владычества край. «Ох, боюсь, как бы мы не перешли из детских колясок до газовых плит снова на военное снаряжение» сказал Иван Гирич, продолжая начатый разговор. «Ходят слухи, что большой босс хочет переконструировать некоторые машины. Мы-то знаем, что это значит. Опять начнется гонка, как во время войны». Учитель взглянул на него. «Да, вот мы с Цезарем были наивными младенцами», сказал он. «Воображали, что все в мире изменится после войны. Мечтали, что все народы подадут друг другу руки». Уж никак не думали, что пойдет разговор об атомных и водородных бомбах. И уж, конечно, не думали, что нас станут пугать Советским Союзом, натравливать на него. Мы с Цезарем видели русских, нас не обманешь. Ох, мистер Ричардсон, мы живем здесь как в лесу, горячо сказал Гирич. Что я знаю о политике хозяев, о рабочих в других странах, о Советском Союзе? Да только то, что захочет мне рассказать босс. «Правильно, Гирич!» – кивнул Цезарь. «Мы должны читать газеты Милларда, смотреть фильмы, которые выпускает кинокомпания Милларда, слушать радиопередачи, которые оплачивает Миллард». «А с какой радостью многие ребята уехали бы к себе на родину, скажу не стесняясь!» Цезарь ожесточенно запыхтел трубкой. «Но что они здесь видят? Технику? Так эта техника не всякому по карману» а попробуйте сказать, что вы хотите ехать за океан, в Польшу или Венгрию, или, боже упаси, в советы. Ох, какой вой поднимут хозяева, объявят всех коммунистами и передадут в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. А все-таки ребята намерены ехать, сказал Гирич, хотят только разузнать хорошенько о жизни там. Цезарь выпустил целый столб дыма. «Я крепко надеюсь на Джима Робинсона», — сказал он. «Джим должен скоро приехать из большого путешествия. Ходят слухи, что он побывал во всех странах, где люди ввели новый порядок. Вот порасскажет-то. Он хоть и знаменитый артист, но из такой же семьи бедняков, как все мы. Свой парень, одним словом. Он понимает, что интересует рабочего человека». «Я тоже мечтаю с ним встретиться», — сказал учитель. Доктор Риндаль обещал меня с ним познакомить, хотелось бы расспросить его. «Только не попадитесь ищейкам Милларда, сэр», – остерег его Цезарь. «Они так и шныряют всюду, так и выслеживают людей. Придерутся к обычному разговору, раздуют целую историю и обвинят в антиамериканской деятельности, или в пропаганде, или еще в чем-нибудь. Не оберешься потом хлопот и неприятностей». Цезарь нервно застучал своей деревяшкой. «Они и за мной охотятся. Когда я пришел на завод навестить кое-кого из ребят, меня сейчас же спровадили и тут же по моему следу направили шпика. А как они натравляют белых на черных? Твердят без конца, будто черные берутся по дешевке за всякую работу и вытесняют белых рабочих». Ричардсон насупился. «Все это звенья одной цепи» сказал он. «Даже в школе мальчишки устроили целый заговор и вознамерились выжить всех цветных. К счастью, я подоспел вовремя». «Знаем, знаем, все про это знаем», воскликнул Цезарь. «Ведь Робинсон – сынишка моего погибшего друга Теда. Чарли мне говорил, что против него затевается гнусное дело». «И мне мой Василь рассказывал, подхватил Гирич. «Они ведь с Чарли закадычные. Мой -то это то и дело таскает меня к Робинсому, совещается по поводу автомобиля. Оба они конструкторы», — засмеялся он. «Ну а теперь у них в классе все издеваются над директорским сынком. Только эти парни не успокоятся, можете мне поверить. Они еще посчитаются со всеми, кто держит сторону Робинсона. Я эту публику знаю» еще с тех самых пор, как батрачил у пана в своих Карпатах. Цезарь постучал здоровой рукой о стол. «Надоело! Ох, как надоело!» — сказал он. «Мы решили собраться на майский праздник, все, кто был на войне, и поговорить по душам. Мы, цветные ветераны, поднимем наши деревяшки и пустые рукава и предъявим хороший счет всем, кто послал нас воевать. И пусть те, кто не хочет больше войн, Подумают хорошенько об этом». «Одних цветных ветеранов мало», — сказал учитель. «Весь народ должен подняться против тех, кому выгодна война. Весь народ», — энергично повторил он. «Я не сеев, не кусив, укусив». Вдруг громче донеслась из соседней комнаты задорная песенка. «Цезарь, музыкальный, как все негры», Тотчер же уловил мотив и начал потихоньку подпевать. «Это карпатская песня?» – спросил Ричардсон, прислушиваясь. Гирич кивнул. «Да, ее у нас подпевают на праздничных танцульках», – ответил он. «Называют Коломыка». Коломыйка, «Коломыйка» задумчиво повторил учитель. «Ведь это по-украински. Какой красивый язык. И как жаль, что я его не знаю». Но я дал себе слово летом заняться русским, чтобы к осени я смог уже читать. «Я охотно помогу вам, сэр», — обрадовался Гирич, — «ведь я хорошо знаю русский. А когда вы научитесь читать, я дам вам несколько книжек, которые у меня есть. Пушкина, Толстого, Ленина». «И Ленина, и Толстого я читал. И не один раз», — сказал учитель. «Но, разумеется, мне хочется прочесть их на родном языке». Пока шел этот разговор, скрипка в соседней комнате вдруг замолкла. Замолк и голос Василя, подпевавшего ей. Вместо этого там послышался взволнованный шепот и какие-то непонятные звуки. Не то смех, не то плач. «Что там такое? Плачет кто-нибудь?» – спросил учитель, недоуменно глядя на хозяина. Тот поспешно вышел в комнату сына и почти тотчас же вернулся лицо его покраснело, на лбу надулась широкая синяя жила. «Вот, полюбуйтесь на работу босса и его помощников», — сказал он и силой стукнув кулаком по столу. «Там пришли двое ребят из школы, сынишка Беннета и с ним девочка Мулаточка. Девчоночка навзрыд плачет. Видите ли, ей какие-то ваши учитель с учительницей сказали, что она не будет выступать на майском празднике». Вместо нее стихи будет читать белая девочка, и ей дали ясно понять, что белый цвет кожи, по мнению начальства, выглядит гораздо лучше. Обиднее всего, что стихи-то написала она, мулаточка. — Это, наверное, Нэнси Гоу, — в волнении поднялся учитель. — Джой, Нэнси, подите сюда. В дверь заглянул сначала Джой. Узнав учителя, мальчик так изумился, что застыл на пороге. Мистер Ричардсон, вы здесь? Пробормотал он. Из-за его плеча выглянула залитая слезами личика Нэнси. При виде учителя, который всегда относился к ней подружески, девочка зарыдала еще сильнее. Вошел хмурый с крепко стиснутыми губами Василь. Ну-ну, перестань плакать и расскажи мне, что случилось, ласково сказал учитель. Кто тебя обидел? И я. «Я... мне... мисс Вендикс...» — прорыдала Нэнси и захлебнулась слезами. «Позвольте, сэр, я расскажу», — выступил вперед Василь. «Она очень горюет, сэр. Пускай лучше выплачится как следует», — добавил он деловито. «Она, сэр, написала приветственные стихи в честь весны, очень хорошие стихи, и все ее хвалили за них. Мать сшила ей белое платье, чтобы она выступила в нем на сцене». И мисс Вендикс репетировала с ней эти стихии и тоже ее хвалила. А сегодня, когда она пришла на репетицию, там оказался мистер Хомер. Мисс Вендикс и мистер Хомер поговорили между собой. А потом мисс Вендикс подошла к Нэнси и сказала ей, что она выглядит в своем белом платье, как муха, которая попала в молоко. И, конечно, это не понравится зрителям. Стихи она взяла и сказала, что передаст их другой девочке. Мэри Смит. Мэри Смит? воскликнул учитель. Да ведь это я сам просил мисс Вендикс дать Мэри Смит какую-нибудь роль в спектакле или концерте. А Чарли просил вас, чтобы вы помогли найти ей роль, сэр, вмешался Джой. Он верно не подозревал, что из-за Мэри выгонят Нэнси. Они, мистер Хоммер и мисс Вендикс. Очень смеялись, говорили, что исполняет просьбу мистера Ричардсона, хотят сделать ему удовольствие. И смеялись, смеялись без конца, говорила сквозь слезы Нэнси. Учитель невольно сжал кулаки. Смеялись? Мое желание помочь девочке превратили в издевательство? Они всех цветных сняли с программы, сэр, тихо сказал Василь. Всех цветных, которые должны были участвовать танцах и пении. Некоторым сказали, что они не справляются с ролью, что у них нет чувства ритма, а другим, как Чарли, просто велели убираться. Цезарь потряс своим пустым рукавом. Негодяй, Ух, какие негодяи! Я за них, я, осел, отдал свою руку и свою ногу, стал беспомощным калекой, и я еще верил, что наступит всеобщее равенство, всеобщий мир и братство!» «Все равно я не дам Мэри читать мои стихи, я их вырву у нее!» – выкрикнула рыдающим голосом Нэнси. «Они меня попомнят, клянусь вам!» 26. Попечители Собирались медленно, без особой охоты. Лица и позы заранее выражали скуку, эти ежемесячные собрания в школе давно успели всем надоесть. Однако никто из присутствующих ни разу не пропустил собрание, потому что здесь встречались представители всех 13 семейств Стонпойнта. И это было такой же традицией светского общества, как ежемесячные сборища в клубе на конференции волкодавов или на пикниках, которые устраивались по подписке и куда допускались только свои. Впрочем, на этот раз собрание должно было оживить обсуждение ежегодного весеннего праздника. Его устраивал город, то есть мистер Миллард, для простых людей, в том числе и для школьников. Кроме того, директор МакМаган успел намекнуть каждому из попечителей, что у него есть еще особые новости, которые должны всех заинтересовать. Итак, здесь находились уже известный нам судья с Фикси, еще более брюзгливый и въедливый, чем обычно. Редактор стонпоинтских новостей, Клиффорд Орвик, меланхоличный мужчина, которому, по-видимому, все на свете давно успело надоесть. Доктор Рендаль, морщинистый, с упрямым и волевым лицом ученого. Владелец Атениума, Тернер, маленький человечек, похожий на морскую свинку. И Парк Билл, директор банка, Белокурый гигант, председатель многих спортивных клубов и устроитель матчей и состязаний в гольф. Кроме Макмагана присутствовало несколько наиболее доверенных учителей, в том числе Хомер и Мисс Вендикс. Все ждали Милларда и, поглядывая в окна, курили, пили содовую и лениво перебрасывались словами. «Уже совсем весна», – сказал доктор Рендаль. «Вчера меня вызвали к больному на ферму, и я видел куст боярышника, весь покрытый бутонами». «Хм, боярышник?» – промычал Орвик. «В самом деле?» «В такое время не об уроках думать, а о том, чтобы побегать на воле с хорошенькой подружкой», – сказал приосаня Стернер. «Нет, не краснейте, мисс Вендикс», – обратился он к учительнице. «Ведь я говорю о самой идеальной чистой дружбе!» Мисс Вендик стыдливо хихикнула. «Однако и шалун же этот Тернер, Промямлил Орвик. «Вы только посмотрите на него! Он и сейчас готов носиться по полям, как дикий конь!» Все обернулись к морской свинке Тернеру, которая слегка похрюкивала, довольная общим вниманием. «А вы, Парк, конечно, с первыми теплыми днями умчитесь у Беркли!» «На матч университета?» – спросил сфикси директора банка. «Ну, конечно, Боб», – весело отвечал тот. «Надо же поддержать своих. Я окончил один год с великим вратарем Хелтоном и теперь ежегодно бываю на стадионе, когда играют наши университетские футболисты». «Счастливый человек», – фыркнул сфикси. «Мне бы ваши заботы». «Думать о том, кто сколько мечей забил ворота противника, когда в мире может начаться такой международный матч, что всем нам не поздоровится!» «О, Сфикси сел на своего конька. Теперь держись!» Комически ужаснулся доктор Рендаль. «Я с вами не говорю, док!» – мгновенно вспылил Сфикси. «Все знают, что вы и ваша жена посылали продукты и давали деньги испанским беженцам». «Выступали на каком-то митинге в защиту мира. Вы думаете, нам это неизвестно? Ваши воззрения, док, могут причинить вам неприятности. Пора вам их пересмотреть». «Может и пора, но я их действительно еще не пересматривал», – невозмутимо отвечал доктор Рендаль. «Что же касается продуктов и денег, то я их правда посылал и не собирался это скрывать. И в защиту мира я тоже говорил». «Берегитесь, док, так недолго скатиться и до измены», – бушевал сфиксий. «Ну-ну, все верно, Сфикси. все совершенно правильно, и вы абсолютно правы», – поспешил согласиться судьей Парк Билл. «Только зачем же так горячиться? Что-то я не видел у вас такой горячности на прошлой партии в гольф». «Вам все шутки», – проворчал Сфикси. «А я знаю, мы живем на вулкане». «Даже в Стонпойнте коммунисты тоже собираются выступать. И здесь работает агентура красных». «Что такое? Что вы говорите?» Раздались со всех сторон встревоженные голоса. «У нас в Стонпойнте?» «А вот спросите у него», – показал сфикси на редактора стонпойнтовских новостей. «Пускай он вам расскажет». «В самом деле, Орвик, в чем дело?» Все с тревогой взглянули на меланхолического джентльмена. Тот пошевелился в кресле и отхлебнул глоток содовой. «Ничего особенного, леди-джентльмены!» – протянул он. «Действительно, я бы сказал, настроение у части населения довольно кислое. На восточной окраине митингуют, на заводах митингуют, негры тоже начали митинговать. Конечно, послевоенное, так сказать, разочарование». «Вы им расскажите о коммунистах, о местных агитаторах, о том, что в гортичном раю целый осинный рой», – буркнул Сфикси. «Они думают о матче, эти маменькины сынки, когда в городе полным-полно красных». «Вы преувеличиваете, Боб», – зевнул редактор. «Конечно. Есть несколько агитаторов, белых и негров, которые шляются и смущают рабочих. Есть этот крикун «Цезарь Бронкс» за которого мы скоро возьмемся. Есть, наконец, рабочие соловяне, которые тянутся на родину. Но все это еще далеко от настоящей опасности. И, кроме того, мы уже принимаем некоторые меры», добавил он успокоительно. Маг Маган поднялся и многозначительно кашлянул. До сих пор он держался в тени и только внимательно прислушивался к тому, что говорили попечители. Однако сейчас настал удобный момент. Директор ни в коем случае не хотел его упускать. «Попрошу на несколько минут вашего внимания, джентльмены», – начал он. «И я хочу сказать, что и здесь, в школе, на маленькой, так сказать, площадке, происходят тоже некоторые события и чувствуются настроения, подобные тем, о которых только что поведал нам мистер Орвик, наш уважаемый редактор и попечитель». Присутствующие с любопытством посмотрели на директора. «Так выкладывайте, что там у вас случилось, Мак!» Сказал директор банка. «Я все скажу вам, джентльмены, но только когда явится наш уважаемый председатель!» Заявил Мак Маган. Весь вид директора школы, его таинственность, его многозначительное покашливание еще сильнее возбудили общее любопытство. Впрочем, присутствующим не пришлось долго ждать. Хоммер, выглядывавший в окно и карауливший прибытие Милларда, объявил торжественно, что машина председателя у подъезда. В этот день большой босс выглядел особенно парадно. Его щеки были краснее обыкновенного и лоснились. Сквозь коротко остриженные волосы просвечивала такая же красная кожа головы. Жемчужно-серая пара крепко облегала его сухощавую фигуру с выгнутой по военному грудью. Да и весь босс напоминал надраенное до да блеска военное судно. Он сбросил пальто и шляпу на руки подоспевшему Хоммеру, коротко поклонился присутствующим и занял председательское место за столом. «Прошу извинения за опоздание», — сказал он, быстро взглянув на часы. «Меня вызывал к Чикаго». Дыхание гигантского бизнеса, громадных операций с акциями, кораблями и грузами как бы пронеслось по комнате, и каждый присутствующий, вообразив масштабы этих дел, невольно преклонился перед большим боссом. А босс, уловив это, бросил как бы незначай. «Начнем, Макмаган, потому что времени у меня в обрез. Через два часа я должен вылететь на совещание алюминиевого треста». «Слушаю, сэр». Поклонился директор. «Итак, леди и джентльмены, первым вопросом у нас стоит обсуждение программы праздника. Мы разослали всем вам еще на прошлой неделе предполагаемую программу, которая выработана при участии мисс Вендикс». Босс кивнул. «Помню, программа эта известна всем присутствующим, да? Должен сказать вам, джентльмены, что в этом году я считаю подобный праздник особенно желательным». Надо, чтобы люди немного развлеклись, отдохнули, чтобы они не тратили все свое время на бесполезные и даже, я сказал бы, вредные собрания, какие-то митинги. Словом, на всю эту возню, которая стала у нас такой распространенной за последнее время. Пускай лучше танцуют, смотрят фейерверки, катаются на каруселях. Вы согласны со мной? Босс бегло оглядел присутствующих. «Ну, разумеется, очень правильно, отлично придумано!» – раздались голоса. Хм, дать ребенку пустую соску вместо молока. Хорошо, придумано!» – пробормотал доктор Рендаль. «Вы что-то сказали, док?» – прищурился Миллард. «Нет? Но тогда я продолжаю. Итак, мы устраиваем традиционный праздник в городском саду с бесплатным буфетом для народа с двумя оркестрами, которые нам дает мэр города, с обычным парадом и выступлениями школьников. На этот раз, чтобы напомнить американскому народу его славное прошлое и освежить в нем чувство патриотизма, мисс Вендикс, он слегка поклонился в сторону учительницы, мисс Вендикс придумала устроить шествие сорокадевятников. «Очень хорошо! Превосходно!» – закивали попечители. Мисс Вендикс раскраснилась от удовольствия и гордости. «Это будет подлинная красота и высокая идея, соединенные вместе», сказала она, едва дыша от волнения перед таким ответственным собранием. «Хорошо, хорошо», – поспешно прервал ее босс, боясь, что разговор о красоте с большой буквы может затянуться надолго. «Я только не понял, мисс Вендикс». Что вы подразумеваете под изменением состава выступающих? Это касается школьников? Мисс Вендикс растерялась и что-то забормотала. Разрешите мне доложить собранию, сэр, стал со своего места Хомер. Дело в том, что за последнее время у нас в школе замечаются вредные настроения, и всему этому задают тон цветные ученики. «Поэтому мы, педагоги, вместе с директором школы, мистером Макмаганом, решили, что лучше не выпускать цветных детей в праздничной программе. Они этого не заслужили». И Хомер, эффектно, разрубив рукой воздух, опустился в кресло. Мистер Миллард повел глазами в сторону редактора Орвика. «Но почему же?» – начал он как бы в нерешительности. «Почему так?» Ведь я всегда был, так сказать, сторонником равенства. Вот и в газете об этом писали. Не беспокойтесь, сэр, поднялся Макмагон. Все знают ваши прогрессивные воззрения и отдают им должное. Школа берет эту перемену в составе выступающих на себя. Ага, если школа берет на себя, то мы не можем возражать. Не правда ли, господа? Обратился Миллард к попечителям. «Чем меньше черномазых будет торчать у нас на глазах, тем лучше», — сказал Сфикси. «Вот видите, что получается, когда их распускаешь. Даже в школе они устраивают бунты». «Ох, Сфикси, вам бы жить на юге», — сказал доктор. «Там вы могли бы себе позволить небольшое удовольствие. Сжечь на костре какого-нибудь негра. Я чувствую, вам этого очень не хватает в жизни». «Вы опять за свое, док?» Сфикси явно злился. «Целуйтесь с вашими неграми и лечите их бесплатно, если вам это нравится, а меня уж увольте». «Джентльмены, джентльмены, призываю вас к порядку», — сказал тоном добродушного папаши Миллард. «Тем более, что директор школы хочет сделать нам какое-то сообщение». «Говорите, Макмаган», — обратился он к директору. Макмаган встал и откашлялся. Его очки блистали холодно и решительно. Он мельком взглянул на своих верных Хомера и Вендикс и начал. «К сожалению, джентльмены, то, что сказал мой помощник мистер Хомер, правда. В школе у нас имеются нездоровые настроения. К моему величайшему огорчению среди подобранных попечительским советом педагогов нашелся один, который поддерживает и разжигает в ребятах эти настроения и всячески пропагандирует идеи равенства среди цветных школьников. Кто этот педагог? Назовите его имя. Кто его рекомендовал? Раздались нетерпеливые голоса. Это младший учитель, преподаватель литературы мистер Ричардсон, ответил директор, а рекомендовал его к нам в школу доктор Рендаль. Все взгляды обратились на доктора, который продолжал невозмутимо курить. «Ага, док, стало быть, вы поставляете красный товар», – угрюмо сказал сфикси. «Это похоже на вас. А знаете, в этом можно усмотреть желание специально воспитать новое поколение в коммунистическом духе. Наша комиссия по расследованию антиамериканской деятельности может вами заинтересоваться». Бросьте с фикси, я не испугливых. Доктор Рендаль вынул трубку изо рта. Ричардсон отличный педагог и был таким же отличным офицером американского флота. Я видел его характеристику. На его руках больная старуха-мать. Я хорошо знал его покойного отца, капитана торгового парохода и готов поручиться, что сын ничем дурным не занимается. Это зависит от точки зрения, док, отозвался со своего места Тернер. Иной считает хорошим то, что другой определяет как дурное. Джентльмены, вопрос настолько серьезен, что я считаю пустую болтовню совершенно неуместной. Внушительно сказал босс. Мак Маган только что сообщил мне, что у него имеются свидетели вредной и опасной деятельности этого педагога. Сейчас сюда будут вызваны два ученика, которые смогут подтвердить все сказанное о Ричардсоне и дать нужные пояснения, он кивнул директору. Можете позвать мальчиков. Присутствующие ждали в напряженном молчании. Доктор Рендаль свире покурил. Мак Маган сделал знак Хомеру, тот вышел и тотчас же вернулся, ведя за собой директорского сына и его друга Роя Мейсона. У мальчиков был по-разному смущенный вид. Фенни все помаргивал белесыми ресницами, как будто ему трудно было вынести блеск такого высокого общества. Рой Мейсон держался преувеличенно прямо и откидывал назад голову самым гордым и независимым образом. Казалось, ему совершенно нипочем выступать перед советом попечителей». Впрочем, оба свидетеля старались держаться поближе друг к другу и изредка обменивались многозначительными взглядами. «Вот, сэр, ученики, о которых я говорил», — сказал директор. «Позвольте, джентльмены, неужели вы всерьез придаете значение таким свидетелям?» — спросил доктор. «А почему бы и нет?» — снова вмешался Тернер. «Дети куда наблюдательнее взрослых, от них ничто не скроется». «Итак, мальчики, назовите нам прежде всего ваши имена», – сказал большой босс. «Ученик седьмого класса Роэль Мейсон, сэр», – отрапортовал первый. «Ученик седьмого класса Фенниан Макмаган», – как эхо повторил второй. «Мой сын джентльмены первый ученик, его одноклассник, сын Сквайра из Начиза, сказал директор. Он обратился к свидетелям. «Джентльмены из попечительского совета хотят услышать, что вы можете сообщить им об учителем мистере Ричардсоне. Предупреждаю, вы должны говорить только то, что слышали сами». «Хорошо, сэр», — сказал Рой, закусывая пухлую нижнюю губу. Босс откашлялся. «Нам сказал директор...» — обратился он к мальчикам. — Что вы заметили в мистере Ричардсоне, в его поступках и высказываниях нечто такое, что не соответствует поведению истинного американского патриота? Это так? Рой утвердительно кивнул. — Да, сэр, я это давно заметил, с тех самых пор, как пришел в эту школу. Мистер Ричардсон постоянно говорит о равенстве всех людей, и он очень любит всех цветных у нас в классе. Постоянно их отличает, ставит им самые высокие отметки. «Но это еще не такая серьезная вина», – громко сказал доктор Рендаль. «Это еще не повод для обвинения человека». Никто не обратил внимания на его слова, все взгляды были обращены на Мейсона. «Ну что же ты замолчал? Припоминаешь еще что-нибудь?» – спросил босс. «Еще он постоянно восхваляет Джона Брауна», «Его время» и говорит, что «прошло время настоящих людей и благородных поступков». «Помнишь?» – обратился Рой к Фенни. «Еще бы не помнить», – подхватил тот. «Это он сказал, когда его любимчик, Черномазый Робинсон из нашего класса, написал сочинение о Джонни Брауне. «Ого! Негры начали писать о Джонни Брауне? произнес молчавший до тех пор Парк Биль. «Это знаменательно!» «Весьма, весьма знаменательно», – повторил он торжественно. В это время, как два свидетеля давали свои показания, присутствующие по-разному проявляли свое отношение к ним. У сфикси была торжественная физиономия с выражением «я так и знал» и «что я вам говорил». Редактор новостей начал выказывать некоторые признаки заинтересованности – Он приоткрыл сонные глаза и переводил их с одного мальчика на другого, делая, видимо, какие-то свои заключения не слишком веселого свойства. Тернер подался вперед на своем кресле и, казалось, любопытством не только прислушивался, но и принюхивался каждому слову. Его подвижная мордочка так и ходила, так и подергивала маленьким чутким носом. Директор банка наблюдал все происходящее со снисходительным терпением человека, которому все это глубоко безразлично. Зато Миллард все более хмурился и мрачнел. Тяжелел его подбородок, тяжелели глаза, тяжелели руки. Да, он знал, что сейчас во всем мире идет страстная, напряженная борьба. Собираются все, кто устал от войн. Собираются мужчины и женщины, старики и молодежь. Говорят о дружбе народов, о долгом, счастливом мире, о каких-то неслыханных правах и свободах. Но если не будет войн, значит придется выпускать вилки, детские коляски и газовые плиты. А это куда менее прибыльно, чем снаряды и оружие. Эти проклятые разговоры о мире портят всю игру большому боссу. Вон у его друзей и конкурентов в Чикаго, Нью-Йорке и других городах уже начались разные неприятности – забастовки на заводах и на транспорте, требования рабочих, какие-то бесконечные выступления ораторов, разные демонстрации. Он, Миллард, считал, что его-то это не может коснуться. И вдруг оказывается, что здесь, в его суверенных владениях, тоже завелся этот зловредный, опасный дух». Большой босс сидел с таким выражением лица, как будто его только что смертельно обидели. Один только доктор Рендаль всем своим видом выказывал равнодушие к тому, что здесь происходило. Он отвернулся к окну, и если бы было возможно, он по всей вероятности с удовольствием заткнул бы уши или ушел бы отсюда. Но беспокойство за своего любимца Ричардсона, боязнь оставить его на произвол этих людей, приковало доктору к месту. Между тем, Фенни, весь напыжась от гордости, что его слушают самые именитые и богатые люди города, старался выложить как можно полнее и скорее все, что ему известно. Вот, значит, когда Чарльз Робинсон написал это сочинение, Ричи, то есть я хочу сказать, значит, мистер Ричардсон, очень хвалил и его, и Джона Брауна за то, что тот так здорово расправился с белыми. А Робинсон тогда, значит, говорит, что Браун – его любимый герой, а мистер Ричардсон говорит, что это, мол, правильно, и что Браун – и впрямь герой, а Чарльз тогда говорит. «Ну-ка, погоди минутку», – остановил его повелительным жестом Миллард. Он обратился к директору школы. «Второй или третий раз мне уже приходится слышать об этом негритенке». «Что же это тот самый, который отказался тогда дать полиции свои оттиски?» «Тот самый, сэр», – отвечал Макмаган. «Он и так был чересчур боек для цветного, а тут еще учитель внушает ему разные неподходящие идеи. Конечно, мальчишка вообразил себя чуть не избранной натурой, и когда мистер Хоммер очень деликатно отстранил его от участия в живых картинах, он на него чуть не с кулаками набросился». «Да ничуть, чуть, а просто с кулаками!» – Пробасился со своего места Хомер. «Это опасный тип, джентльмены!» Фенни, все время порывавшийся что-то сказать, не выдержал. «Ты о выборах расскажи, отец!» – скричал он. «Как Робинсон организовал всех цветных и белых ребят, и как явился мистер Ричардсон и поддержал их!» Однако МакМаган не рискнул рассказывать о выборах, При этом могло обнаружиться много невыгодного для него, поэтому директор ограничился тем, что заметил. «Да-да, младший учитель охотно поддерживает детей низших классов населения явно оказывает предпочтение цветным. Кажется, часто бывает у родителей учеников». «Скажите, Мак», вмешался вдруг парк Билл, «этот мальчишка, Робинсон». «Не родственник ли нашему знаменитому певцу Джемсу Робинсону?» «Племянник родной, сэр», – опередив отца, радостно заявил Фенни. «Он всегда хвалится, что дядя привезет ему замечательные подарки. Вот и теперь, как приедет, обещал привезти ему лодочный мотор». «Действительно, Робинсон должен скоро приехать и дать несколько концертов в городе», – с неожиданным оживлением вмешался редактор Мы посылали репортера к матери этого мальчишки, узнать, когда прибывает черный Каруза, как его прозвали в Европе. «Что меня удивляет, Парк, так это ваше пристрастие к неграм», – самым язвительным тоном обратился к директору банка сфикси. «Наш знаменитый певец», – передразнил он Билла. «Да что у вас, белого джентльмена, общего с черномазом, буден хоть семи пядей во лбу?» Джеймс Робинсон – мировая знаменитость, и мы можем только гордиться тем, что он наш соотечественник и земляк», – повернулся к присутствующим доктор Рендаль. «Я слышал его в Париже. Парижане носили его на руках и ломились на его концерты». «Я тоже слышал его в Лондоне», – сказал Тернер. «Поет он действительно хорошо, но он опасная личность». «Вам всем отлично известно, что он выступал на Конгрессе сторонников мира, да и вообще о нем говорят, что он все свои деньги за концерты раздает каким-то комитетам до да союзом». «Вот видите», – сфикси побагровел, – «а вы толкуете наш знаменитый певец. Наверное, он самый настоящий красный агитатор. Теперь понятно, в кого пошел мальчишка». «Послушайте, Орвик». Миллард повернулся к редактору. «Мне бы не хотелось, чтобы вы в газете уделяли слишком большое внимание этому певцу и его выступлениям. Ни к чему нам особенно выдавать э, цветное население. Кроме того, и я тоже кое-что слышал о политических воззрениях этого черного каруза, так что вы понимаете». «Окей, полковник», — как понятливый ученик сказал Орвик. Мы постараемся писать о нем не так пространно. «А теперь, джентльмены, не угодно ли вам будет послушать, что еще скажут нам ученики?» – спросил Миллард. Снова выступил Рой. «Наш младший учитель, о котором вы желали знать, джентльмены, всегда рассказывает нам о русских, с которыми он подружился, когда был на войне в России», – начал он веско. Мистер Ричардсон переписывается с этими друзьями и часто в классе читает нам эти письма. Эх, хватил!» — невольно пробормотал Фенни. «Вы слышите? Вы слышите, джентльмены?» — взвизгнул Сфикси. «Чего вы еще ждете?» Фенни страстно завидовал успеху Роя. Он рылся в памяти, стараясь придумать об учителе что-нибудь столь же поразительное и сенсационное, если не перекрыть то хотя бы не уступить первенство товарищу». «А я его много раз встречал на восточной окраине и постоянно с какими-то людьми в кабинет-зонах», выпали он вдруг. «Вот третьего дня, значит, идет он с каким-то типом в белой рубахе, и Чарльз тут же вертится. И я своими ушами слышал, как мистер Ричардсон сказал тому в белой рубашке. «Войны нам, нормальным людям, не нужны. Мы решим свое будущее иным путем». Вы слышите? Снова на еще более высокой ноте сорвался с фикси. Чего вы еще ждете? Босс тяжело положил руки на стол. Как будто все ясно. Картина довольно полная. Он кивнул свидетелям. Спасибо вам, мальчики. Вы отлично выполнили ваш гражданский долг. И под благосклонными взглядами попечителей Рой и Фенни удалились, весьма гордые собой. Через полчаса, когда, обсудив все подробности майского праздника и меры, которые следовало бы принять против враждебного влияния в школе, попечители начали разъезжаться. Парк Биилл увидел у своей машины свидетелей. «Простите, сэр, мы только хотели спросить вас, правда ли, что вы будете главным судьей-распорядителем и на гонках табачных ящиков?» Обратились они к директору банка. «Буду, мальчики!» весело отвечал тот. «А в чем дело?» «Тогда мы хотели бы поговорить с вами по очень важному делу», сказал Рой. «Ох, мальчики, я занят по горло. Впрочем, послезавтра утром у меня в банке, если вас это устраивает». «Послезавтра утром мы будем у вас, сэр», сказал Рой, кланяясь как взрослый.